Глава 50. Во второй ударный начинался голод. В те две недели, пока шли бои за восстановление прорыва, ни одна машина с продовольствием из мясного бора не прошла. Немедленно урезали пайки, но запасов до окружения сделано было немного, они быстро таяли. Когда же брешь вновь пробили, ситуация в горловине коренным образом изменилась. Машины со снарядами и продуктами днем не ходили, противник исправно обстреливал дорогу, ведь ширина коридора с 20-25 километров сократилась до 3-4, и держать под огнем эту зону не составляло труда. Поначалу ели убитых лошадей, размораживая их трупы из-под снега, но падали так выручивший вторую ударную хватило ненадолго, а то, что еще сохранилось, среди болот в теплые дни стало разлагаться. По-прежнему летали по ночам трудяги У-2, они сбрасывали кое-какие продукты, но разве накормишь десяткам другим мешков сухарями целую армию? Особенно трудно приходилось медсанбатам. Количество раненых в них постоянно увеличивалось, а эвакуация тех, кого выходить здесь не могли, весьма затруднялась. Хронически не хватало бинтов и медикаментов, а когда растаял снег, возникли новые проблемы с водой. Вокруг все было пропитано ею, Вода мешала перемещаться в пространстве, мешала строить укрытия, мешала воевать, наконец, и была в то же время редкостным и дорогим продуктом. А воды в медсенбате требовалось больше, чем где-либо. Стирка бинтовки, печенье шприцев, хирургических инструментов, да мало ли еще где необходима вода в медицинском учреждении. А добывали ее так. Сколачивали из досок ящики без дна, снизу прикрепляли мешки, свернутые в 3-4 слоя марли, Затем рыли в болоте ямы, опускали в них эти ящики и помечали вешками. Ждали день или ночь, потом черпали ведрами из колодцев жижу ведром и снова процеживали сквозь марлевый фильтр. Добытая таким способом вода цветом напоминала кофе без молока. Ее тщательно хранили, выдавая для питья по кружке на сутки, остальное шло на хозяйственные нужды. Добыванием воды занимались легкораненые бойцы из особого витаминного взвода, который не значился в инструкциях и штатном расписании, его образовал по собственной инициативе комбата сосков, поручив бойцам добычу воды. А называли их витаминщиками, потому как создавали взвод для сбора хвойных иголок. Еще в марте появилась во второй ударный цинга, она ведь приходит не только от нехватки витаминов, но и в тягостные дни общего изнурения – а уж последнего было у этих болотных солдат больше, чем может вынести человек. Брали красноармейцы мешки, вооружались ножницами и стригли с еловых лап зеленые иголки. Затем настаивали на кипяченой воде и поили в обязательном, даже принудительном порядке каждого раненого и персонал медсанбата. Командир пример подавал на глазах у остальных, выпивая кружку отвратного питья. На голодный желудок от него душу выворачивало а пить приходилось, как же иначе, не станешь пить, заболеешь цингой. Стало быть, приведешь себя в небоевое состояние, придется тебя в госпиталь отправлять, как пострадавшего не от вражеской пули, а по собственной воле. Чем отличаешься ты тогда от самострела? То-то и оно. Потому время от времени появлялся в медсанбате уполномоченный особого отдела, и когда иной боец посылал, матерясь витаминщика в непотребное место, Особист подходил к нежелавшему пить отраву упрямцу и многозначительно расстегивал кобуру пистолета. Этого было достаточно. Когда стрелковая дивизия медсанбати, которой служила Марьяна Караваева, перешла к активной обороне, медики развернули милосердное хозяйство в полутора километров от санитарных рот полков. Врачей и сестер-санитаров было в строю немного, Сам штат МСБ состоял в параметрах мирного времени, да и то заполнил вовсе не под завязку – медики на войне тоже выбывают из строя. Не хватало людей в приемно-сортировочном отделении, в операционно-перевязочном взводе и в хирургическом, где производили особо сложные операции – ранения в брюшную полость, ампутация конечностей, открытые и закрытые пневмотораксы, повреждения черепа. А были еще и перевязочный взвод и противошоковое отделение, где Марьянова царапывала, по выражению ведущего хирурга Казива у смерти покалеченных бойцов и командиров. Потом и отделение аптека, хозвзвод, санпропускники, вошебойка и баня. Собственно, бани как таковой не было, ее необходимо было каждый раз оборудовать заново. Медсанбату что, ему развернуться полагалось за два часа, прибыли на место, получили команду, поставили палатки и через два часа будьте готовы принять первых раненых. А бане дело серьезное, соорудить ее посреди леса-болота не так-то просто. На все банное производство полагался по штату один человек, и был им запасник второй категории, 56-летний Шнякин. Все на нем – вода, дрова, инвентарь, а главное помещение. Вот тут и загвоздка, взяться ему откуда. Еще в феврале, когда вши особо служивых одолели, Шнякин соорудил для раненых баню. Поскольку стояли в лесу, материаловый сбыт, санитар исправорил ребят из выздоравливающих, возвели руб, в нем таяли снег, грели воду, даже камни где-то санитар банчик разыскал, парилку устроил. Но в бане-то и мыли раненых, до медиков очередь не доходила, а милосердная команда тоже, увы, чесалась, да и надо же когда-то помыться. Особенно трудно женскому племени приходилось, а его в медсанбате было довольно. «Марьяна всегда особой чистоплотностью отличалась. А тут хоть белугой его никаких тебе возможностей для соблюдения». Однажды Шнякин, царапнул ее... Однажды Шнякин цапнул ее за руку. «Помыться, дочка, не желаешь?» «Шнякин, миленький, да с дорогой душой, но ведь бойцов еще столько немытых. Пойдем со мной. Тут я филиал сообразил. Ежели приноровишься, то вроде как в сандунах побываешь». В сандунах Марьяне мыться не доводилось, но про знаменитой бани она слыхала, а филиал у Шнякина был хитроумный, закутал елку плащ палатками, под дерево лап набросал, вот и вся тебе баня. Нырнула туда Марьяна, а дядька Шнякин ей два ведра подает, с водой горячей и холодной. Марьяна под ноги портянку бросила, одно плечо моет, второе уже литком покрылось, плеснет на него водой, отходит. Ничего, вымылась на славу, Счастье это выпало ей за зиму дважды, в остальное время все на бегу как-то, где водой на себя плеснешь, где снежком лицо освежишь. Потом и вообще мыться пошнякински стало опасно. С весной немцы постоянно обстреливали Мецанбат, плотность огня усиливалась, и потому никому не хотелось в разголышенном виде отправляться на небо. Она только что написала коротенькое письмецо ребятишкам и маме, когда Марьяну вызвал Ососков. «Надеюсь на тебя, Караваева», – сказал военврач, – «потому как бедовая и везучая вроде». Он замолчал, критически осмотрел старшину медицинской службы, невысокую в замурзанной шинели, подпоясанной брезентовым ремнем, в ватных брюках, ботинках с обмотками. Вся характерная роба сидела на ней относительно ловко, а шапка-ушанка, сбитая на затылок, даже придавала Марьяне задорный вид. «Задача сложная, Марьяна». Назвал сестру по имени Комбат, давая понять, приказ приказом, но тут и его личная просьба тоже. Прорваться надо через коридор. Даю тебе ЗИСовскую трехтонку, попытайся провести шестерых раненых и сдать их в госпиталь 101.17. Так он же их раненых уже не принимает. Знаю, а ты исхитрись и сдай, и главное, добудь хоть 10 флаконов эфира, у нас скопилось 12 человек с ранениями в живот, чем них их усыплять прикажешь? «Рискнешь?» «А что же?» – ответила Марьяна. «Дело военное, все мы тут рискуем». Госпиталь размещался уже за горловиной прорыва. От медсанбата километров на 30 по деревянному настилу. Через одно проклятое место. Оно простреливалось немцами с обеих сторон. Жуткое дело. Да еще снайперы фашистские охотились за смельчаками, которые рисковали ездить по Лежневке в светлое время. В кузов уложили пострадавших, травмы у них были сложные, только и могла их спасти черепная операция на большой земле. «Потерпите», — говорила Марьяна, стараясь уложить их аккуратнее. «Бог даст, доберемся. Там вас на самолет и в хороший госпиталь отправят. А сейчас потерпите». Она знала, что ждет их в дороге. Побитый, изношенный зисок запрыгал по Лежневке, как горная коза. «Чуть скорости добавишь, душу эти бревна под колесами вынимает. А когда добрались до огневого перекрестка, посыпались отовсюду мины. Осколки расщепили деревянные борта, кое-кого из раненых бойцов в кузове снова зацепило, они стонали и матерились, а шофер, вцепившись в баранку, гнал и гнал машину вперед, будто не было вокруг него кромешного ада, словно не пробили ветровое стекло пули снайперов. Марьяна будто влипла в спинку сиденья, ей казалось, что пули, влетая в кабину, проходили у нее и водителя перед грудью, а впрочем, так оно и было на самом деле. Ехала и молилась. Только бы не прямое попадание. Только бы не в машину. Минометный обстрел вроде прекратился, а тут новая беда. Закипела вода в радиаторе. Пар повалил из автомобиля. «Ты сиди, девка, а я воды из болота наберу», — сказал пожилой водитель и потянул брезентовое ведро откуда-то из-под ног. Он уже дверцу открыл, а Марьяна хватит за рукав. «Стой!» — закричала. «Снайперы кругом, кукушки! Если тебя убьют, кто машину с ранеными поведет? Мне это дело непривычное. Сиди!» «Сама пойду». Она выскочила на бревна лежневке, оступилась и едва не свалилась в подступавшую со всех сторон воду. Подняла капот, пар еще пуще повалил. Отошла метров на пять, пули дзынькают. По спине холодный пот, напряглась, в душе будто струна какая звенит. Нагнулась на краю лежневки, зачерпнула воды брезентовым ведром, медленно выпрямилась и неторопливо двинулась к машине. Вдруг шапку снесло пулей. Подняла ее, увидела дырку – повернулась в ту сторону, откуда стреляли, погрозила кулаком, снова шагнула к машине. На этот раз пулями пробила душку ведра, но вода не вылилась. Марьяна напомянула черта, крепче ругаться не умела, взяла ведро за края, прижала к груди и снова толкнулась пуля в ведро, из пробитого чуть повыше середины отверстия побежала струйка. — Забавляетесь? — громко спросила Марьяна, будто невидимые стрелки могли ее услышать. «Ну и черт с вами, а я все равно залью радиатор!» Больше не стреляли. Когда она села в кабину, водитель восхищенно глянул на нее и молча покачал головой. В деревню влетели сходу. Марьяна знала, где размещена сортировка госпиталя. «Давай сразу туда», сказала она шоферу. Подскочили к высокому крыльцу. Вокруг тихо, безлюдно, будто и войны нет. Но Марьяна знала порядок. Раз госпиталь закрыл прием раненых, у нее их не возьмут. «Хоть сама удавись и подопечных перестреляй, инструкция не позволяет». «Ладно», – сообразила она, – «сейчас мы вас в безвыходное положение». И решилась на крайность. Она выскочила на крыльцо и подперла дверь прихваченным колом. «Давай быстро, браток!» – крикнула водителю, тот откинул измочаленные осколками мин борта машины, в мгновение ока перенесли раненых на крыльцо, уложили на спины. Санитар в белом халате, видя эту картину, барабанил в окно. «Что делаете?» – кричал, такие сики. «Ничего», – думала про себя Марьяна, садясь в машину. «Вы уже, можно сказать, в глубоком тылу приветите моих болезных. А ежели, все... а ежели все по правилам делать, то они поумирают, бедняги, пока на них бумаги оформляют». Тем временем санитар выскочил через окно с автоматом в руках. «Стой!» – закричал вслед и ударил очередью в воздух. «Гони!» – сказала Марьяна водителю. «Нас немцы не убили, а это только пугает. Теперь раздобыть эфир, иначе те ребята, что ранены в живот, умрут у них в медсанбате. Надо разыскать склад медикаментов. Немного поплутали, но все-таки нашли». Марьяна вошла внутрь и увидела, за столом сидит старик-интендант, заведующий складом. И больше никого. Марьяна оглянулась, накинула на дверь крючок, вытащила пистолет – В левой руке расписка «Медсестра МСБ-322». Такая-то получила со склада госпиталя 10, 117, 10 флаконов эфира. Сунула бумажку интенданту. Тот покосился на листок и спросил, а где резолюция начальника госпиталя? Марьяна пистолет к нему поближе подвела. Вот резолюция. Или одной такой мало? За вскладом молчал. То ли напугало его, то ли безразлично ему было. Марьяни не до того огляделась, нашла ящик с эфиром, положила в подол десять флаконов нам лишнего не нужно попятилась к двери. Интендант даже не шелохнулся. Марьяна натолкнула задом дверь, потом ногой захлопнула ее. Увидев в петли замок, накинула петлю и просунула сверху душку замка. Кто его знает, вдруг старикан выскочит на улицу, как тот санитар Давича с автоматом, и завопит. Грабят. Впрочем, расписку она ему оставила. Пусть потом ее наказывают, главное раненых спасти любой ценой. Теперь все, сказала она водителю, вези обратно, авось не подстрелят по дороге. И верно, снайперы больше не беспокоили, молчали кукушки. Правда, изредка постреливали минометы, справа и слева поднимались из болота фонтаны, но машина так дребезжала по бревнам лежневки, что даже и разрывов их счастливая Марьяна не слыхала. Когда проскочили то место, где закипела в радиаторе вода, она вдруг вспомнила, что письмо ребятишкам и маме везет обратно. «Вот дуреха», — обругала она себя, — «надо было и полевую почту разыскать, ведь, по сути, дело за линией фронта была. А куда написать Олегу? Жив ли он еще?»